НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ Позвонили из больницы. Один русский в Вермонте попал в автомобильную аварию. Вроде бы его кое-как удалось склеить, привести в себя, но не совсем. Он ничего не соображает, и не согласимся ли мы прийти и попробовать поговорить с ним по-русски. Лысоватый, но довольно молодой человек, физиономия в желтовато-синих пятнах, нога подвешена, капельница, мутный взор. У кровати сидели две женщины, молодая и немолодая. Молодая время от времени негромко умоляла. «Владимир, ну ты будешь говорить!» Ее довольно-таки накрашенная мать неодобрительно помалкивала. Владимир этот не Петров, но с такой же типовой фамилией, инженер из Ленинграда. Подженился на канадской француженке. Приехал в Монреаль. Устроился. Все у него было в порядке. А тут и ленинградский дружок в Вермонте вынырнул. Таким же манером приехал в Америку. Друг этот, высокой квалификации программист, устроился еще лучше. Сто тысяч в год, большой дом на холме. В лесах безлюдного Вермонта прячутся такие компьютерные фирмочки, специализирующиеся на высокооплачиваемых трудных проектах. Созвонились, и Владимир приехал к приятелю на выходной. Как это происходит? Сначала обязательное хвостовство домом, бассейном, джакузи, сауной и бильярдом в подвале, тут же бар. Хочешь дринк? Показывают друг другу, что уже привыкли пить глоточками скотч со льдом. Тем временем американская жена накрыла к ужину. Свечи, невкусная индейка, хорошее французское вино, коньяк, воспоминания, водка. Все больше мата и ругают. Хозяин американцев, а гость канадцев, особенно французских. Еще коньяк, еще водка. Что попало? Робкое вмешательство американской жены. Айди ты! Выходят в гараж. Попытки твердо стоять на ногах и обсуждать технические качества новенького Oldsmobile 88. Роковое решение смотаться за пивом. Слишком быстрое приближение сосен на повороте раздирающий мозг скрежет. Вермонтский приятель мертвым и окровавленным лицом лежит на вдавленном в грудь руле. Невропатолог объясняет мне ситуацию. Опасности физической уже нет. Внутренние органы не повреждены. Кости срастутся. Судя по всему, мозг не пострадал, отек проходит. Больной способен и говорить и соображать. Единственное последствие шока — нарушен контакт с реальностью. Больному надо просто-напросто вспомнить, что сейчас сентябрь, что он в американской больнице, что рядом его жена и теща. До аварии он сносно объяснялся на английском и чуть-чуть по-французски, но это сравнительно недавнее приобретение. А недавняя память при таких травмах страдает в первую очередь. Поэтому он не реагирует на то, что мы ему говорим. Надо вытащить его в реальность при помощи родного языка. Володя. «Ты знаешь, где ты находишься?» — спрашиваю я. И сразу же успех. «Конечно!» — отвечает он и вроде бы усмехается. Я быстро шепчу невропатологу перевод. У жены на глазах слезы надежды. Теща по-прежнему неодобрительно невозмутима. «Где ты находишься?» Он смотрит на меня прямо и продолжает неприветливо усмехаться. «Это клиника. Начинаю я». Но он уже с откровенной злобой негромко говорит «А ты сядь и не мешай вести собрание». И так на все мои замечания по поводу календаря, географии и данного медицинского учреждения он отвечает небольшими бессвязными монологами. Бессвязными, но не бессмысленными. Послушав достаточно долго, начинаешь улавливать сценарий длинного совещания с производственными страстями. То он не без сарказма докладывает о печатных схемах, с которыми что теперь делать? Солить. То шепчет в невидимое, но явно дружеское ухо. Ну, городецкие гнида, ну, гнида. Невропатолог говорит, что хватит. Как скоро он начнется? Трудно сказать. Иногда на это требуется пара недель. Иногда месяц. Трудно сказать. Теща встает и решительно уводит дочь за руку в холл к кофеварке. Под вечер разговаривать пошла Нина. Вместо ответа на ее приветствие человек под капельницей твердо спросил «Ты грудь вымыла?» На вопрос о его нынешнем местонахождении нехорошо улыбнулся и зашептал «Пойдем в другую комнату». Так продолжалось еще два дня, а на третий Владимира признали транспортабельным и на специальной машине увезли в Монреаль. Года через четыре мы праздновали день рождения Парамонова в Мидлберри в Вермонте. Кроме нас и Олешковских, там был двоюродный брат именинника, тоже иммигрант, инженер из Канады. После выпивки мы вдруг решили ехать купаться на заброшенный мраморный карьер. И, садясь за руль, я упомянул разбившихся по пьянке в этих же краях ленинградцев. Оказалось, что парамоновский кузен отлично знает Володьку. Жена преданно выхаживала его два года, а затем получила развод и гражданский, и католический. Физически он совсем оправился, но вернулся только наполовину. То есть он не беспомощен. Поесть, попить, сходить в уборную, постель постелить он может. Живет почти самостоятельно. Жена продолжает навещать его через день, забирает белье в стирку, приносит продукты. После ее ухода... Он часами сидит у себя на втором этаже, на подоконнике, глядя на тихую Монреальскую улицу. Иногда, завидев проходящую женщину, высовывается и кричит. «Маня, ты куда? За молоком пошла?»